Страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии. Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности, если писать в этой...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 Я перевел. Шкипер часто закивал, а, может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. — Что он говорит? — спросил майор. Насколько я понял, Скипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голоду. Он говорил на каком-то диалекте вместо «ки», говорил «кси», вместо «цу», говорил «ту». Понять его было очень трудно.